Глава одиннадцатая Явился блондин в темно-синем костюме с иголочки и выглядел так лощено, что любая бабуля одобрительно бы цокнула языком и уважительно протянула. Жених умеет гадно пустить пыли в глаза, так и хотелось ему для контраста налепить под нос те самые усы. Ковальский, в свою очередь, обвел меня взглядом и присвистнул, в своей обычной манере выражая одобрение. Сразу видно, человек опытный свистун. Думаю, его даже смокинг не исправит. «Не забудь так при маме сделать», – сладко улыбнулась я и вышла из квартиры. «И не надейся, счастье мое, все это только для тебя», – в той же манере ответил блондин. Возле лифта он подставил мне локоть, и я не без сомнений дала свою руку. Надо сказать, с того момента Макс вел себя безупречно, так что в какой-то момент я даже усомнилась в своей категоричности. В ресторане нас уже ждали. Родители сидели за столиком на четверых, попивали оперетив и о чем-то время от времени переговаривались. Я приготовилась к долгому вечеру, напомнила себе о том, что молчание – золото, ибо не собиралась спорить с семьей в присутствии посторонних. Макс пожал руку папе, откуда-то выудил букет для мамы и отодвинул для меня стул. Отец был невозмутим, мама одобрительно улыбалась, Ковальский сиял, хотя старался выглядеть серьезным. Я прикусила язык, но так и хотелось открыть всем его суть. Я даже отпустила пару шпилек в адрес Максима, но тот на провокации не повелся. Зато в отместку принялся наглаживать мое колено под столом. Матушка сменила тему и чуть не прибила взглядом. Похоже, она всерьез считает, что блондин – мой самый-самый последний шанс и не намерена от него так просто отступаться. А уж что там я себе думаю по этому поводу, ее волнуют меньше всего». В общем, в беседе я участвовала меньше всего, в отличие от Макса и родительницы, что дружно заливались соловьем, словно нашли друг в друге родственные души. Папа, надо признаться, тоже не молчал и с удовольствием общался. К середине вечера рука Макса перестала раздражать и уже воспринималась как нечто само собой разумеющееся. Хотя думаю, что эта пара бокалов вина помогли примириться с неизбежным. Мы даже станцевали несколько танцев к великой радости Матушки, чьи глаза так и сияли в предвкушении скорой свадьбы. Так что ужин, можно сказать, прошел вполне себе мирно, но кто бы знал, каких усилий мне это стоило. Уже сидя в такси, я с удовольствием откинулась на подголовник и прикрыла глаза. Устала! скорее констатировал, нежели поинтересовался Макс. В ответ я кивнула, даже не открыв глаз. Веки были тяжеленными, и никаких сил, чтобы их хотя бы приподнять, не было. «Повернись немного, и разомну тебе плечи». Я слегка подалась вперед, и теплые ладони тут же принялись массировать шею. Было так волшебно, что я откнулась лбом впереди стоящее кресло. Тяжело дало общение, усмехнулся Макс, не отвлекаясь от моих плеч. «Да уж, кротость не мой конек». «Поверь, я в курсе», — согласился мужчина, и я улыбнулась. Из такси мы вышли вместе, причем Коварский открыл мою дверь и помог выбраться наружу. Я поежилась. После теплого салона и рук блондина вечерний воздух ощущался прохладным. Макс тут же набросил на мои плечи пиджак. Я рассмеялась. «Последний раз мне так делали на выпускном в школе». «Да? Тогда следует признать, у тебя серьезные проблемы с мужчинами». «Ага. Рассказать, кто самый проблемный». Идем хоть кофе попьем, а то мне еще домой ехать». Подтолкнул меня к подъезду Макс. Я почему-то возражать не стала. Дома я скинула пиджак и туфли и пока ковар скиыл руки отправилась на кухню действительно варить кофе максим подошел со спины обнял и ткнулся носом в шею макс мой голос прозвучал неожиданно хрипло что спросил он и принялся целовать за ухом отвечать я не стала это был странный вечер странное ощущение и странный макс не тот что свистел мне из машины и раздражал пустой болтовней В конце концов я развернулась. Кофе так и остался стоять нетронутым на столе. Проснулась я ближе к обеду. Макс завозился и открыл глаза. «Привет!» – улыбнулся он. Я кивнула с подозрением, глядя на мужчину. Тот тяжело вздохнул и, видимо, научный предыдущим горьким опытом буркнул. «Ну, ясно». А потом навис сверху надо мной. «Ты чего?» – не поняла я. «Закрепляй успех, знаешь ли», – пояснил блондин. И наглядно показал, что имел в виду под этой фразой. В душ я пошла вторая. каварский тем временем хозяйничал на кухне. Варил оставшийся вчера без внимания кофе. Готовил завтрак. Бывают же бодрые люди. Лично мне хотелось полежать на диване. Как ни странно, желательно кое с кем в обнимку. В общем, жевала яичницу я довольно вяло. Макс общался по телефону с Серегой, который просил его сменить. На квартиру к блондину мы поехали вместе. По моему сонному виду Сергей все понял без слов, но от комментариев сдержался, лишь стал товарища называть счастливчиком. С Антоновым за время нашего отсутствия ничего интересного не приключалось. Вчера весь вечер дядя находился дома и, если верить камерам наблюдения, тихонько напивался в своем кабинете. Сегодня же отправился в офис. Единственное, что могло насторожить, так это то, что он полчаса назад вызвал к себе начальника охраны но мало ли по какому вопросу». «Готов поспорить, он сегодня же что-нибудь предпримет», высказался Серый. «Логично», хмыкнул Макс. «Ладно, оставляю вас, голубки, не провороньте ничего важного. На связи», подмигнул нам товарищ и отбыл к себе. Я, как и хотела, пристроилась на диване. Макс с ноутбуком уселся рядом. Подмерный мерный перестук клавиатуры я сама не заметила, как провалилась в сон навёрстывать ночные часы. Проснулась от того, что кто-то легонько тряс меня за плечо. «Регина, просыпайся», – звал блондин. «Неа», – промычала я и перевернулась на бок. «Антона в банке бабки заказал. Три миллиона». «Думаешь, это с нами связано?» Я села и потерла глаза. «Вряд ли по работе. Да и зачем еще человеку с личного счета столько налика снимать?» «Ну, не знаю. У него что, дома денег нет?» – проворчала я, вспоминая помпезное до нелепости строения. Понятия не имею. Может, там жена все до копейки считает? Я призадумалась. Вообще, логика в словах Ковальского есть. Если только этот Антонов не снял деньги, чтобы примириться с нами и вручить в качестве компенсации за моральный ущерб, то он явно хочет купить что-то. Что-то дорогостоящее, за что нельзя заплатить по безналу. Либо его шантажируют, что тоже не может нас заинтересовать. Думаешь, он хочет заплатить Боровцеву за документы? подала я голос, либо сделать вид, что заплатил, а при встрече убрать как ненужного свидетеля, точнее, после встречи. Вряд ли Боровцев такой дурак, что они просчитают этого варианта и принесет документы с собой. Скорее всего, будет иметь место какая-то хитрая комбинация. Учитывая то, как мастерски он спрятался, это практически единственный способ выманить наемника. Но тогда они ведь как-то должны были договориться о встрече и об условиях, не могли же мы этого пропустить? Я засомневалась. А ты бы стала о таком договариваться со своего мобильного? Следовало признать, версия имеет право на жизнь. Проследим за Антоновым, найдем Боровцева, а вместе с тем и документы. Главное – быть на шаг впереди оппонентов. Ну а если его шантажируют, тоже будет неплохо узнать, в связи с чем. Да и то, что Кирилл Сергеевич этим утром имел разговор с начальником охраны, прекрасно сюда вписывалось. И тут меня осенило. Макс! «А если он на эти деньги киллера нанял? Три миллиона за отставного вояку? Не думаю», – скептично возразил он. «Хотя какая-то часть вполне может пойти на оплату подобного рода услуг». На какое-то время мне полегчало, но беспокойные мысли так и роились в голове. Складывалось впечатление, что мы выходим на, так сказать, финишную прямую, где малейший промах может кардинально повлиять на конечный результат. Количество предположений и возможных вариантов развития событий натягивали нервы, пока одно самое страшное не заставило буквально цепенеть. «А за нас троих нормально?» От ужаса собственной догадки голос прозвучал глухо. Я вцепилась в руку мужчины и уставилась тому в глаза. То, что начиналось как безобидная услуга бывшему любовнику, грозило закончиться чем-то совсем страшным. Макс нахмурился. Таким серьезным я его видела в первый раз с момента знакомства. Обдумав мои слова, он, наконец, заговорил. «Вряд ли. С чего бы такая кровожадность? Даже меня в отместку за дочь он хотел лишь разорить, да припугнуть в подворотне. А наш к нему визит прошел вполне себе мирно». «Если не брать в расчет лимонку», – попыталась я пошутить. «Так она ж не настоящая была». Макс улыбнулся и притянул к себе на колени. Надо сказать, его поцелуи прекрасно отвлекали, но невысказанные аргументы не давали сосредоточиться, поэтому я отстранилась. Макс. Мужчина на разговоры был явно не настроен и попытался вернуть все в прежнее русло. Я закрыла его рот рукой и продолжила. Нет, Макс, ты не понимаешь, а если эти документы уже давно у Антонова, и мы напрасно ищем Боровцева, потому что он давно мертв? Мог Антонов после нашей встречи сообразить, что именно мы ищем? Макс вздохнул и уткнулся в меня лбом. «Я не знаю», – признался он. «Неужели какие-то бумажки могут стоить с трех жизней?» Вопрос прозвучал жалко, как у человека, который считает меру наказания избыточной и незаслуженной. Впрочем, так оно и было. Я обняла блонзина, стараясь впервые в жизни найти спокойствие, В мерном ритме чужого сердца и теплой кожи. Так мы и сидели, прижавшись друг к другу, пока нас не вернул в реальность звонок телефона. Макс вводил Серегу в курс дела насчет последних новостей, а я старалась не шевелиться и ловила каждое слово по ту сторону провода. Но отвечал наш негласный лидер на удивление бесстрастно, что не могло не настораживать. В любом случае, пока деньги у Антонова мы или кого бы он там ни заказал, в безопасности. Подвел черту Серый, а мне сразу стало легче дышать. Когда, говоришь, он в банк едет, ему назначили на завтрак одиннадцати. Значит, на сегодня мы свободны. Ну что ж, ребятки, отдыхайте. Этот вечер объявляю официальным выходным, а я пока пораскину мозгами. Объявил Серега и пообещал явиться ближе к ночи. Макс убрал телефон и откинулся на спинку дивана. Я все так же сидела у него на коленях и кусала губы маясь от какого-то щемящего чувства безысходности, что сжимало сердце и не давало спокойно вдохнуть. «Регинка, прекращай себя накручивать», – скомандовал блондин. «Все у нас хорошо будет». «Не могу», – пожаловалась я в ответ. Тогда Макс перекинул меня на диван и сделал так, что я действительно на время позабыла о тревогах. Сергей явился, когда я уже заканчивала готовить мясо и не могла решить... То ли Ковальский на меня пагубно влияет, то ли наоборот благотворно». Друг с порога принюхался и поспешил на кухню. «А я уж думал, опять придется доставку вызывать». Одобрил происходящее тот и полез доставать тарелки. «Руки!» – прорычала я, а нагрец хлопотал полотенцем. «Весь ужин мы дружно делали вид, что ничего такого не происходит, и даже пытались шутить». Правда, смех за столом затихал внезапно и непривычно быстро. Мужчины нахваливали мясо, а Макс обещал впредь ежедневно меня мотивировать на подвиги возле плиты и играл бровями. Первый не выдержала я и, резко подскочив, убрала все тарелки в мойку. С остатками еды прекрасно справился измельчитель. Гормоны. Попытался разрядить обстановку Ковальский, но, ясное дело, не преуспел. Серега обвел нас взглядом и изрек. «Я тебя понял, Регина Аркадьевна. К делу, так к делу». Его план был прост – перехватить Антонова по пути в банк и далее не спускать с него глаз. Вдобавок следовало еще следить за начальником его службы безопасности. Телефон Антонова прослушивать в режиме онлайн, а остальные действия – по ситуации. Но в любом случае, выезжать завтра придется на двух машинах. А поскольку машина Ковальского уж больно приметна, и не исключено, что противник ее знает, Решено было взять мою «Вольво» и гелик Сереге. «Регина остается дома», – вдруг заявил Макс. «Согласен», – поддержал Серый, а я хотела было праведно возмутиться, но под предельно серьезным взглядом двух пар глаз как-то сникло. И действительно, чем я им там смогу помочь? Тупо посижу в машине или покричу «Караул!» «Случись что?» «Будешь прослушивать Антонова и чуть что докладывать», – определил мои обязанности Серый. Возражать не имело смысла. Я кивнула в знак согласия и отправилась спать. Силы нервов завтра потребуется много. Но, как выяснилось, могла бы и не торопиться. Без Макса уснуть, как ни старалась, не смогла. И только когда блондин, не включая свет, прокрался в спальню и лег рядом, у меня получилось погрузиться в сон. Никогда не думала, что чье-то дыхание может действовать как транквилизатор. Да и откуда мне было знать, с Евгешей мы никогда не оставались вместе на ночь. Проснулась я от звонка будильника, до чего мерзкий рингтон у Макса стоит и мертвого поднимет. Какое-то время я лежала с закрытыми глазами и ждала, что блондин уймет уже свой аппарат. Но когда вот-вот готова была рявкнуть не хуже вопящего прибора, поняла, что нахожусь в постели одна. Мужчины обнаружились на кухне. Я молча села за стол и отняла у Ковальского кофе, перед этим швырнув на стол его мобильный. Зато ты бодренькой проснулась, Попытался оправдаться тот. Что ж, попытка провалилась. Завтракали практически в тишине. То, что предстояло сегодня сделать, нервировало не в пример сильнее пресловутого будильника. Макс притащил ноутбук и показал, как следить за телефоном Антонова. На отдельный экран вывел его геопозицию. «Мы за его перемещениями тоже будем следить», потряс Макс своим мобильным. Но «Ну, мало ли что может случиться. Батарея сядет, интернет там ловить не будет» так что будь готова подсказать в случае чего». Я хмуро кивнула. Утро было бесспорно паршивым, и тот факт, что придется остаться одной и переживать за друзей, мне до жути не нравился. «Ну все, Рюгинка, мы пошли!» Бодренько подскочил со стула Серый и похлопал меня по спине. «Встречай нас с борщом!» Макс обнял и пообещал, что будет звонить. Провожать их не пошла, а просто не смогла бы посмотреть им в спины и закрыть входную дверь. Когда голоса наконец стихли, Я сделала еще кофе и усела за компьютер. Если верить точке на карте, Антонов пока еще находился дома, телефон бизнесмена молчал. Безо всякого желания я пила кофе, стараясь растянуть напиток на так долго, как только смогу, и таращилась в монитор, который то ли к счастью, то ли к огорчению являл одну и ту же картину. Пару раз мне даже пришлось дернуть мышкой, чтобы экран не потух. Годовой отчет в налоговую сдавать и то веселее. Телефонные разговоры у бизнесмена начались где-то спустя минут сорок. Все они были сугубо деловыми и к нашему делу никакого отношения не имели. Один раз отзвонился безопасник и сказал, что будет ждать у банка. Я тут же скинула сообщение Максу. За пять минут до назначенного времени Антонов подъехал к банку. Надеюсь, мои парни к тому моменту уже были на месте. Минут двадцать ничего не происходило а затем объект начал двигаться на север города, зачем-то принялся наворачивать круги по району и спустя примерно час остановился неподалеку от метро. Если верить карте и изображениям с Google Maps, конечной точкой служило одно из трех заброшенных зданий, которые непонятно каким образом все еще занимали полезную площадь возле подземки. Для себя я расшифровала все эти телодвижения следующим образом. Антонов забрал из банка деньги, В назначенное время ему позвонил Боровцев и велел ехать в спальный район, заставил кружить по улицам, а сам в это время явился на место, где его уже точно никто не мог поджидать. После этого Степан сообщил конкретные координаты. О том, что происходило дальше и как там справились мои парни, оставалось только гадать, благо кофейные гущи вокруг меня на столе скопилось хоть отбавляй. В заброшенном доме бизнесмен не задержался и отчалил к себе в офис. Телефон он перевел на автоответчик, так что и тут ничего полезного почерпнуть не удалось. Отзвонился Макс, сообщил, что они будут не скоро и поведал, как было дело. Встречался Антонов, как мы и предполагали, действительно с Боровцевым, который живым и невредимым, правда слегка помятым, ждал бизнесмена в заброшенном доме. Именно благодаря этому Максу с Серегой удалось поприсутствовать на встрече инкогнито, и рожится о какой-никакой информации. В обмен на сверток с деньгами Степан передал своему визави небольшой ключик, похожий на ключ от камер хранения в супермаркетах, только без бирки, и заявил, что скажет тому адрес, как только окажется в безопасности. Антону дураком не был и вынул из пакета половину суммы, как гарантию того, что получит с помощью ключика именно то, о чем договаривались. Все красноречие разошедшихся на неве торгов оппонентов коварский пересказывать не стал, уточнил лишь, что бизнесмен приволок с собой человек десять вооруженных ребят, так что им серым, ничего не обломилось и оставалось только смотреть. Боровцев в итоге ушел с тем, что дали, причем так ловко, что догнать его не смогли ни ребята Антонова, ни наш Серега. Секрет оказался прост. У бывшего вояки с собой был проезднойный метро, что позволил ему быстро оминовать турникет, сбежать по эскалатору и запрыгнуть в выходящий поезд. План, конечно, рискованный, но он сработал, и преследователи остались с носом. Пока Серый впустую гонялся за Степаном, Антонов и начальники ВСБ разъехались в разные стороны. Максу пришлось следовать за начальником, так как о передвижениях Кирилла Сергеевича нам и без того было известно. Вскоре блондина сменил освободившийся Серега с тем посылом, что профессионала должен вести и профессионал, пока самого Макса не засекли. Ковальский же на случай форс-мажора отправился обдеть к офису Антонова. До вечера бизнесмен проторчал у себя в конторе, а я успела отсидеть все мягкие места, таращаясь в экран и слушая в полуха чужие разговоры, которые, к слову, особой ценности в себе не несли. Хотя пару раз, чтобы отвлечься, позволила себе поболтать с Максом. Он, как ни странно, оказался недурным собеседником и почти не раздражал. Как только монитор показал, что Антонов добрался до дома, раздался звук поворачиваемого ключа и в квартиру валился Ковальский. Я покинула пост, чтобы встретить мужчину и удостоилась крепкого, хоть и недолго поцелуя. Потом Макс охал и ахал, сетуя на свою незавидную долю, пока, наконец, не скрылся в душе. Я пошла разогревать мужчине борщ, который заказала в ресторане». Серега явился уже ближе к ночи. Предвосхищая вопросы, отвечу. «За объектом наблюдают специально обученные люди, которые за деньги готовы работать без перерывов», – отрапортовал он. «Я же ночью предпочитаю спать. А оплату, кстати, разделим по-братски». А с утра пораньше Серый уже умчался вершить подвиги, ну или как получится. Нас напутствовал не отходить от экрана и во всех разговорах Антонова маниакально искать двойное дно. «Дурацкая какая-то затея с этой слежкой», ворчала я, пока Макс ответственно смотрел в монитор. «Ну, знаем мы, что документ у Антонова. А дальше что? Как вчера вернемся, не солоно Надо признать, давешняя неудача негативно повлияла на мой боевой пыл, обычно у нас все лучше получалось». «Не надо стенани. Макс, как и в большинстве случаев, был бодр, весел и непоколебимо верил в лучшее. «Во-первых, мы можем попытаться их перекупить, а если не выйдет, всегда можно сдать его Баскову. Уж этот человек стопроцентно найдет способ получить желаемое». «Перекупать за свои будешь?» – мгновенно завелась я. «Так ведь по-братски разделим». День тянулся медленно, но, как показала практика, мы с Ковальским вполне мирно существовали на одной территории. Обошлось без конфликтов, и такая идилия почему-то не могла не настораживать. После обеда позвонил Сергей. «Отбой!» – гаркнул он в трубку. «Птичка в клетке!» – повторяю, «птичка в клетке!» «Чего?» – в унисон переспросили мы. «Документы, говорю, у Антонова. Точнее, у его зама. Сейчас я веду его в офис. Что делать-то будем, голубки?» «А может, ты его по дороге того?» Не удержалась и предложила я наилучший вариант. Серега заржал. «Категорически исключено, дорогуша, что я могу один против целой машины охраны?» «Тренироваться надо было лучше», – проворчала я, в душе сожалея, что все не может так просто закончиться. И в итоге Серый решил приехать к нам. Документы, кстати, все это время лежали в почтовом ящике Бахрушиной Татьяны, кассирши, она же любовница Боровцева. А что еще было делать безопаснику Антонова в подъезде знакомой нам женщины в компании охранников и маленького ключа? так что вывод напрашивался сам собой. Этим фактом с нами и поделился Серега по телефону, не дотерпев совсем немного до дома. Хотя назвать общим домом квартиру Ковальского, это я, пожалуй, разогналась. К приезду дорогого друга я способилась на яичницу, отдавая себе отчет, что мужчины народ тонкий и от того гораздо покладистее насытый сытый желудок. Обедал серый в тишине. Мы с Ковальским устроились напротив гостя, тесно прижавшись друг к другу, и молча взирали на мужчину, являя собой умильную картину, семейная идилия, как она есть, только ра в ребятишек на заднем фоне до кучи не хватало. При себя я отметила, что уже смирилась с фактом присутствия рядом Ковальского и вроде как даже пребывала за такое положение вещей. Тем более, что вопреки всякой логике, добившись своего, Макс стал выказывать лишь свои лучшие качества, так что я даже задумалась, а не следовало ли ей переспать с ним гораздо раньше сколько бы нервных клеток сэкономила. Вот уж никак не думала, что мне придется по душе человек наподобие него. Хотя не могу сказать, что особо задумывалась над тем, какой типаж мне подходит больше. Я и с Аверином-то последние годы встречалась скорее по привычке, оправдывая себя тем, что мужчина прямо-таки необходим для здоровья, пока не поняла всю пагубность подобной связи. «Ну, что могу сказать?» – прервал меня на этой лиричной ноте Серый. «С одной стороны, мы, конечно, в жопе, а с другой, безусловно, и оттуда выход имеется». Но Макс из чувства солидарности хмыкнул. «Предупреждаю сразу», — не дал мне рта раскрыть Серега. «Вооруженный разбой, кражу под покровом ночи и тому подобное не предлагать. Ради тебя, красавица, я, конечно, готов на многое, но рисковать жизнью или садиться на нары не стану, и вам никому не позволю». На всякий случай он подкрепил слова суровым взглядом. Я пригорюнилась. Не тот нынче может пошел. Идей, как добыть документы, помимо использования грубой силы, лично у меня не было. Но, со слов того же Серёни, это заведомо проигрышный вариант, да и силы у нас не неравны. «Макс, ты же бизнесмен», – пристал я к Ковальскому. «Как получить нужную вещь, которую не очень хотят отдавать? Можно сделать товар конкурента невостребованным, например». Так сказать, лишить человека возможности сбыта. «Это как, убрать Баскова, что ли?» «Так с монополистами бороться вообще очень сложно», – пожал плечами Макс. «Сережи сказал, нам это не подходит. А другие грязные приемчики...» «Да с чего ты взяла, что я их знаю?» – возмутился Ковальский. «Ну ты же преуспевающий бизнесмен. Ты вроде тоже...» «Не остался в долгу он. Так я к папина на все готовенькое пришла, а ты и сам все сделал». «Вот у папы и спроси», – обиделся Макс. «Надо смотреть с другой стороны», – прервал наш спор Серега. «Что Антонов собирается делать с документами?» «Если продать Баскову – одно, но я бы на его месте поостерегся. Если продать кому-либо, причем подороже – другое. И совсем-совсем другое, если он решит приберечь эти документы на черный день». «Тебя как, кстати, Басков пока не торопит?» – обратился он ко мне. «Да нет, вроде. Во всяком случае, в последние дни не объявлялся». «Вот и хорошо. Предлагаю занять позицию в ожидании и посмотреть, что Антонов станет делать, а потом действовать по обстоятельствам. Или можешь встретиться с Басковым и сказать, мол, так и так, документы вон у того нехорошего дяди, и что с этим делать, я не знаю. Глядишь, он жалится и отпустит тебя с миром». «Ага, как же. Скорее прикопает вместе с Антоновым. Почему-то не поверилась мне в душевность Баскова». «А может, рассказать и предложить ему в качестве компенсации что-то получше документов?» предложил Макс и сам же ответил. «Не, бред». а «Вот именно, что можно предложить человеку, у которого и так почти все есть?» Я призадумалась. Мужчины, по-видимому, тоже, так как дискуссия увяла сама собой. Сереге тем временем пришло несколько сообщений, и он, ухмыльнувшись, доложил. Антона с приспешником в ресторане, отмечают успех на широкую ногу. Козлина, ставила я, не удержавшись. А по-моему, молодец, еще и вместо трех лимонов всего полтора заплатил, не согласился Ковальский. Ага, смотри, как бы он оставшиеся на тебя не потратил. Я с раздражением глянула на возлюбленного. Серега переводил взгляд с меня на блондина, а затем начал медленно говорить. Документы у Антонова. Мы с Максом согласно кивнули. И он знает, что нам о них в принципе известно. Но мы же сами завалились к нему с вопросами о Боровцеве, напомнила я. Антонов не будет ждать. Серега ударил по столу ладонью. И третьим их продавать не будет. Слишком рискованно наживать себе такого врага, как Басков. Думаю, документы уже завтра окажутся у него. Причем в обмен не на деньги, а на какую-нибудь дружескую услугу. А зная, на кого бизнесмен зуб точит, Тут Серый крайне выразительно посмотрел на Макса. Нетрудно предположить, что это будет за просьба. «Уж если я приглянулся Регинке простым таксистом, то и от Голозадова она не откажется», – балагорил Макс. «Тем более она у нас большой босс, так что с голоду не помрем. Да и от Зада моего она, мягко говоря, в восторге». «Так надо что-то делать?» – возмутилась я, и, следуя примеру старших, долбанула кулаком по столешнице. Не то чтобы меня особо волновало благосостояние Ковальского, но не хотелось, чтобы все лавры по поимке документов достались придурку Антонову. «Я так и знал, что этим закончится!» Возвело горе Серега, и мы опять принялись проектировать. План был прост, как полотняное переплетение. Пока Антонов триумфально отмечает еще не свершившуюся победу, мы тихонько крадем документы». А еще лучше меняем на какую-нибудь лобуду, чтобы тот конкретно опозорился при встрече с Басковым. Глядишь, прит наука будет, ибо нечего претендовать на чужое, а потом с выгодой для себя использовать. Исходя из того, что времени с обмена добытия документов прошло не так много, искать их логично в автомобилях Антонова или его зама. В крайнем случае придется наведаться к ним в офис. Однако один неоспоримый плюс в этой ситуации все же был. Они отпустили охрану так что обследовать их тачки будет уже проще. Хотя, о чем это я? Вряд ли это будет так же просто, как взломать какой-нибудь дедушкину копейку. Вот и докатилась я до откровенного криминала. А некоторые еще утверждают, что в отношениях с женатыми нет ничего такого, еще как есть, и я прекрасный тому пример.